Глава 15. «А не слишком много ты хочешь!» Прошипел парень мне в лицо, побелевшими от злости губами. Я пожала плечами и заправила волосы под белый колпак. Этот символ статуса вручил мне лично господин Жуй, после того, как пять мешков лука превратились в сливочный соус для говядины. А вся кухня обрыдалась от интенсивного лукового запаха. Самое смешное, что в эпицентре фитонцидового яда, где я находилась, через 15 минут стало можно дышать и не рыдать. А вот там, где зловредных веществ в воздухе летало меньше, носы и глаза не успели впасть в шоковое состояние и продолжали лить слёзы сопли в полном объеме. «Я? не, не слишком!» «Всего лишь, чтобы ты держал данное слово». «Ты? Я? Как тебя зовут? А то мне теперь целый год с тобой возиться, а ты даже имени своего не назвал». «Я тебе сейчас просто прибью у шлепок, и никакой год не понадобится». «Лио!» — рявкнул вдруг у него над головой чей-то голос. «Ну как чей?» Господин главный повар отвлекся от бычьей туши и снова обратил внимание на поварят. На этой кухне договор принято соблюдать. Подставился, плати. В другой раз не будешь таким самоуверенным. Я позволяю старшим помощникам играть в покровительство для уличных мальчишек, потому что вы их не только гоняете за зря, но еще и учите чему-то. Всё мне забот меньше. И за одно из ваших игр сразу видно, кто чего стоит. С твоим дурным норовом ты рано или поздно все равно бы нарвался. Хвали богов, что тебе еще повезло. Потому как не зря проиграл. Есть чему у него поучиться. — Да, дядя, — крайне уныло согласился блондин с красивым именем Лиу. Племянничек начальства, вот это мне повезло. Кланяйся, как положено, и проси покровительства. Придумали себе ритуал, прям как благородные. Наслаждались в роли господина. Отведай другой стороны, полезно будет. Отрезал господин Жуй и отошел на пару шагов. Но смотреть в нашу сторону не перестал. И добавил совсем громко чтобы присутствующие с гарантией услышали. «На этой кухне принято соблюдать данное слово и честно платить по счетам. Всем понятно? Думайте три раза, прежде чем биться об заклад на всякие глупости. Беспорядка я не допущу!» В наступившей тишине красно-белой пятнами Лео прожёг меня ненавидящим взглядом. Несколько раз вдохнул-выдохнул, а потом встал на колени и поклонился чуть ли не в пол. — Милостивый господин Юль! Такое впечатление, что бедолага этими словами давился, но упорно выталкивал их наружу. Правда, старался говорить не слишком громко прошу возьмите за меня ответственность я нижайше прошу учить меня хорошо работать и почитать старших и наказывать если заслужу <г�> <г�> <г�> <г�> больше всего мне хотелось не знаю чего мне хотелось то ли поржать от абсурдности происходящего то ли сбежать нафиг из этого средневековья то ли Э, а это еще зачем? За спиной, нежданно на свалившегося мне на голову начальственного племянника, торопливо пристраивались на колени еще четверо парней, и среди них рыжий Цанти. А мне что-нибудь говорить надо? Я наклонилась к шатнувшемуся от неожиданности парню. Кажется, он думал, что я ему врежу. Едва успела схватить его за воротник и вопросительно заглянула в глаза. «Эй, ваш же ритуал! Чего дальше делать-то? Подсказывай, блин, теперь, раз втянул нас!» Лио вытаращился на меня так, словно у меня из ушей начал расти тот самый лук, зелеными перьями в разные стороны. Потом судорожно сглотнул и прошептал. «Скажи, скажи, что принимаешь под покровительство и согласен направлять и нак наказывать. Вот делать мне больше нечего!» пробухтела я тихонько, только он меня и услышал. А вслух повторила положенные слова и снова вопросительно подняла бровь, мол, «Ну и дальше что?» «Спасибо, наставник!» Чуть прибодрившимся голосом и погромче так выдал Лио и еще раз поклонился в пол. Парни за его спиной повторили слова и жест, как болванчики. «Это уже пугает терки морковки. «Вставай! Хватит тут поклоны бить!» Снова шепнула я парню и подала ему руку, помогая подняться. «Больше ошалеть!» Кажется, было уже нельзя, но он сумел. За руку сначала схватился машинально и только потом нарисовал на своем лице сову, которой показали светофор. А! Б! Эти вот чего за тобой повторяют? Я невежливо ткнула пальцем в группу синхронного кланянья. Не то чтобы я не догадалась, но была надежда вдруг пронесет. Лео поморгал совой, оглянулся и вроде бы немного пришел в себя, даже хмыкнул и пояснил. «Это мои рабы, в смысле, они под моим покровительством, а я под твоим, значит, теперь они принадлежат и тебе тоже». «Да едицкая ваша морковка!» — искренне ужаснулась я. «Издеваешься?» «Почему?» Не понял Лио и посмотрел на меня с откровенным недоумением, даже где-то с обидой, что ли. Я, между прочим, выбирал, кого взять, и они самые лучшие. Самые лучшие дурни, которые повелись на детскую подночку с закладом, вздохнула я. Дурак ты, Лио. Хотя, может, и умный, этого я еще не знаю. Мне и одного-то много, а теперь вас целая толпа. «Это же ужас!» «Да почему ужас -то? Наоборот!» «Наоборот! Работает только у дураков!» Я поморщилась. «Вот оно мне надо, прописные истины управленца, каким-то средневековым олухом разъяснять. А куда деваться?» «У того, кто поумнее, понималка есть. Подопечными не только командовать надо» чтобы свалить на них грязную работу или неприятные обязанности. За них еще и отвечать придется: Следить, учить и защищать. Мне, по-вашему, заняться больше нечем было? Защитник нашелся, фыркнул носом Лиу, обозрев меня сверху вниз. «Ну да, белобрысый племянник главного повара уже вымахал на голову выше меня». А учитывая, что я, по сути, все еще хрупкая принцесса, в будущем разрыв только увеличится. Но если кто-то думает, что рост влияет на возможность командовать, он сильно ошибается. Не я нашелся, ты сам искал и нарочно выпрашивал. И кажется, не напрасно. Нет, я таких неприятностей все же не ждала, не хотела. И вообще. Мой внезапный выигрыш явно перебаламутил местную устоявшуюся иерархию. И теперь она грозила выплеснуться на меня перебродившими помоями, в которые неосмотрительно сунули палку и помешали там. «Ха-ха! Посмотрите только!» Очень похожий на Лиу парень, только с чуть более темными волосами и с серыми, а не зелёными глазами, подошел к нам вовсе не с добрыми намерениями. Сладкий пончик-братец угодил в рабы к... Его вполне отработанную подсечку со спины я заметила в последний момент. Еще секунда, и Лиу полетел бы не просто на пол, а головой мне под ноги. Ах ты ж! Не, я не мастер боевых искусств и вообще не драчунья. Но реакция у меня хорошая. И дернуть нежданного подопечного в сторону я успела. А вот потом...